Глава третья. Ольга. Ну как же еще? Конечно, все отложить. Ведь ребенка не у кого-нибудь похитили, а наверняка у неймарца. Вряд ли бы они еще ради кого-то так торопились оказать помощь. Подобные размышления, однако, нисколько не помешали мне тут же включиться в работу, параллельно с двумя коллегами, вбивая данные из имеющейся информации в алгоритм расчета прогноза. Так, а данных-то и разгуляться негде. Видимо, с личностью пострадавшего я угадала верно. Поэтому даже членам экипажа корабля ведомства излишнюю информацию не доверили. Девочка десяти лет. Во время прогулки с няней была захвачена группой непонятных существ. По словам очевидцев, все они были под личинами. Похитители быстро выскочили из зависшего над объектом летательного аппарата, схватили ребенка, забросили внутрь и смылись, иначе не скажешь. Интересненько. Все это на одной из самых защищенных планет конфедерации – Неймарской, фактически под носом у службы безопасности – а управление полетов куда смотрело. Не мог же незарегистрированный летательный аппарат перемещаться в атмосфере планеты, будучи незамеченным. И исчезнуть так же внезапно, как и появился над этим местом. Однако исчез. Потратив несколько секунд на просмотр приложенной ленты информационной записи службы полетов планеты, убедилась в этом лично. Локаторы очень четко и прямо, как специально, отобразили летательный аппарат в момент похищения, а вот данных о координатах его перемещения до этого момента, равно как и после, не было. Вообще. Словно он возник из ниоткуда и также исчез в никуда. А так не бывает. Следовательно, и эти личины, пробежав глазами все показания опрошенных свидетелей, опять же изумилась, чтобы профессиональные похитители А другие не связывались бы с подобной задачей, справедливо предполагая глобальное возмездие, и так нарочито засветиться на глазах стольких зевак. И казалось бы, если личины, то похитителями наверняка должны быть айкары. Неймарцы обладали способностью как-то изначально на энергетическом уровне отличать визуальные личины айкаров от трансформации тела тарнов. Но, опять же, не слишком ли это очевидно? Не слишком ли прямо указывает путь? Если отвлечься от аксиомы о привычной ассоциации личина айкар, то личину можно создать и техногенным путем, каким-либо визуализирующим устройством, ведь похитителей только видели, но не касались, а тогда под ней кто угодно может быть, да хоть я, но это сложно. Иначе бы уже давно создали подобный механизм и использовали соответственно. И зачем? Самый важный вопрос, на который всегда необходим ответ, иначе ты не будешь иметь верного представления о ситуации. В данном случае было слишком много этих «зачем?», причем без ответа. Неожиданный писк заждавшейся программы отвлек меня от размышлений, напомнив о стремительно тающем времени». А я еще даже не перешла к вопросу о предполагаемом месте доставки похищенной девочки. Но уже сейчас можно было предсказать крайне низкий процент вероятности любого прогноза. Сколько же всяких планет, спутников и прочих космических тел на расстоянии элементарного межгалактического прыжка от изначальной планеты? Сотни. И на любой из них могли спрятать ребенка. А есть еще вариант со вторым космическим кораблем. Похитители могли доставить ребенка к нему, а тот, в свою очередь, уйти в еще один прыжок и... Да мало ли еще вариантов! Но даже на то, чтобы отработать уже имеющееся, необходимо огромное количество времени, а уж ресурсов... Не могли не понимать всего этого похитители. Когда обозначали такие малые временные рамки... А значит, либо жертву изначально хотели уничтожить, или все совсем не так очевидно, как представляется. И если пойти от обратного, то получается совершенно невероятная вещь». «Готово!» – резкий и самодовольный голос Тамлинга окончательно вернул меня в реальность. Тут же, с максимальной скоростью, принявшись вбивать данные в алгоритм, я даже не обращала внимания на презрительные взгляды, что он кидал на меня. А вот Шейн Аган совсем не спешил с отчетом, хмуро всматриваясь в полученные результаты. Бросив быстрый взгляд на Тарна, поразилась напряженному выражению его лица. «Кажется, сейчас мы получим о капитане всестороннее представление». Словно подслушав мои мысли, Неожиданно синхронно с моим запуском обработки лихорадочно быстро введенных данных, окружающие стены плавно втянулись в потолок, заставив нас с тамлингом напряженно осмотреться. Оказалось, что рабочий этаж устроен очень интересно. Капитанский мостик располагался в самом центре, а прочие рабочие отсеки отделялись от него перегородками, убрав которые можно было объединить зоны. Вот как сейчас. Мы втроем неожиданно для меня оказались в обществе капитана, его помощников и еще трех незнакомых мне членов команды. Присмотревшись, поняла, что Тарн и Тамлинг были наверняка пилотами, а вот кем был еще один присутствующий немарец, я не знала. Впрочем, ситуация и особенно лицо капитана не располагала к отвлеченным размышлениям. Он, обернувшись к нам, Решительно обижал наше трио таким взглядом, что я отчетливо ощутила близкие к панике чувства. Ох, и порадовать его конкретно ничем. Как раз завершившая обработку данных система принялась выводить мне итоговый протокол, неприятно поражая обилием предполагаемых прогнозом объектов местонахождения похищенного ребенка, а также низким процентом вероятности этих предположений». От трех до семи. Кошмар. Обычно из-за такого низкого показателя вероятности прогнозы даже не принимались в расчет. И сейчас подсознание упорно твердило другое. Не тот путь. Не тот подход. Не верь. Не бойся. Что-то настораживало во всей произошедшей ситуации. Сказать об этом или промолчать? Скажу. А если ошибусь? Прошиб холодный пот, Сразу вспомнились утренние пояснения Шейн Агана о колоссальной ответственности. Ошибка в данном случае – это страшно. Она чревата многим. И не только гибелью ребенка, горем в семье, напрасной и безнадежной работой многих и многих, но еще и последствиями для личной карьеры. «Профессиональная несостоятельность», – набатом прозвучала в голове. «Нет, лучше промолчу». Я еще официально не приступила к обязанностям штатного сотрудника, поэтому моим мнением и не поинтересуются. Остановившись на этой спасительной мысли, облегченно выдохнула. «Да, так и сделаю», — решила я, пытаясь глубже затолкать гложущую совесть и вопящий громогласно об ошибке внутренний голос. «Я слушаю». Голос капитана заморозил бы и жерло проснувшегося вулкана. Тамлинг тут же, не давая Тарну даже открыть рот, принялся зачитывать прогноз, в общем-то, мало чем отличающийся от высветившегося на моем экране. Все, кроме благостно вещавшего Тамлинга, замерли, не издавая и шороха. Стояла такая тишина, что мне казалось, что я слышу, как шуршит струйка пота, сбегающая по спине. А в голове все стучало. «Скажи, скажи, скажи!» Наконец, завершив длительное перечисление вероятных объектов возможного обследования, тамлинг перевел дыхание и замолк. И тишина стала абсолютной. Я сидела, глядя строго перед собой, даже не помышляя о том, чтобы бросить хоть взгляд на неймарцев, боясь малейшим движением напомнить о себе. «Все?» Поразительно, но я внезапно поняла, что тон предыдущей фразы капитана – был верхом дружелюбия. Я почувствовала, как там Линк растерянно замер, кажется, начиная осознавать, что вовсе не блеснул только что своей компетенцией. «Да», – недоуменно протянул он, как-то резко сгорбившись и вжавшись глубже в кресло. Осторожно скосив глаза, я очень медленно повернула голову, но, увидев взгляд, который капитан вперил в несчастного торопыгу, просто помертвела. Три жизни за год. Начинаю в это верить. Бездумно вбить информацию в программу способен и безмозглый робот. Неимоверно спокойно и тихо произнес капитан, заставив кровь в наших жилах или что там у кого было застыть вязкой, тяжелой массой. Поэтому вон, садим на ближайшей базе. Рапорт о вашей профессиональной непригодности сегодня же будет в кадровом центре. Боже, как жестоко! Так сразу и бескомпромиссно! Сурово! На несчастного, судорожно задыхающегося тамлинга я не смотрела, внезапно осознав, что тоже не избегу этой участи. А в голове настойчиво стучало «Скажи, скажи, скажи!» «Шейн Аган?» Все так же спокойно обратился капитан к Тарну. Тот, глубоко вздохнув, словно нырнув в омут, произнес. «Я бы исключил из перечисленного ранее прогноза порядка ста двенадцати объектов, сообразуясь с элементарной логикой». Тихо прозвучал ответ. «И сколько остается?» Безэмоциональный голос капитана. «Семьдесят четыре». Еле слышно прошептал Тарн. Капитан, все так же стоя к нам боком и глядя на информационное табло перед собой, нахмурился. А я в этот миг, наблюдая за ним, поймала сочувствующий взгляд Эльдара, второго помощника. «Олга» неожиданно осознала, что этот жуткий ледяной неймарец обратился ко мне, причем назвав по имени, хотя и исковерков его. Безмерно поразившись тому факту, что кто-то все же решил не только познакомиться с моим личным файлом, но и снизошел до обращения ко мне напрямую, причем по имени. Я от изумления выпалила откровенно, не подумав. Объект вероятного местонахождения похищенного ребенка один. Опять гробовая тишина. Теперь уже все, явно лишившись дара речи, шокированно уставились на меня». Эти взгляды ощущались просто физически, а я, ни жива, ни мертва, сидела, уставившись на переплетенные пальцы рук и натурально дрожала от страха. «Ой, что будет?» Шейн аган по ощущениям всем корпусом развернулся ко мне и сверлил прямым взглядом. «Сейчас ведь спросят, почему. И что я им отвечу?» «Что женская интуиция в совокупности с женской же логикой землянки подсказывает?» Да они тут помрут, как жуки от пестицидов, от смеха над моим обоснованием. «Почему?» Эхом моих мыслей пришел ровный вопрос капитана. «Эх, вот не зря говорят, что молчание – золото. А теперь остается только уйти в глухую профессиональную оборону. Лишиться лицензии и потерять работу я не могу. Значит, будем барахтаться в надежде выплыть». «Капитан». «Это мой прогноз. Мы что, сейчас будем разбираться в технических нюансах моей профессии? Девочку с планеты не вывозили. Искать надо там же. Кажется, ваша раса обладает способностью ментально исследовать территорию. Это было сделано? Ваши бы ее наверняка почувствовали. Я все же набралась храбрости и на мгновение взглянула в сторону капитана». «Процент вероятности...» Капитан так ни разу и не взглянул на меня, продолжая хмуро смотреть перед собой. «Уф!» — вопросик. И, решив, что если уж пошла на поводу у внутреннего «я», то отступать поздно, выпалила. «Абсолютный!» Уверенный тон, которым я озвучила ответ, никак не соответствовал забившемуся в испуге сердцу и задрожавшим коленкам. Только бы не ошибиться. «Я вас понял, Олга». Неизменно безэмоциональный голос капитана на миг опередил вновь вернувшиеся на исходные позиции стенные перегородки, отрезая нас от мостика. Последнее, что я заметила за миг до этого, был какой-то напряженный взгляд огненных глаз Крейвана. Мы с Тарном, все так же замерев в неподвижности, полностью исчерпанные эмоционально и обессиленные физически за этот час, Еще минут пятнадцать просто молча сидели, по инерции продолжая прислушиваться к тишине. Потом Шейн Аган, протянув руку, поднял мою голову, легко обхватив подбородок своей трехпалой лапой. уверенно с реальной искренностью озвучил основной вопрос. Нет, откровенно пискнула я. но ну, будем надеяться. А ты молодец, не ожидал от земли. Осекшись, он поправился от женщины. «Главное, чтобы девочку нашли. В этом и смысл нашей работы. А что да как, зачем выяснять? Ведь главное, чтобы это сработало. Потому не представляю, что почувствую, если окажется, что лишила ее всех шансов на получение помощи, сосредоточив всю спасательную деятельность на неверном пути». «Ты не права». Капитан не сказал тебе, что поступит согласно твоему прогнозу или будет ориентироваться только на него. Не переживай так. Он очень опытный в своем деле специалист. И, наверное, потому так не любит непрофессионализма». Я устало вздохнула. «Хорошо бы». «Продолжим?» – вопросительно взглянула на него, намекая на введение в курс дела. Но Тарн не спешил, как с ответом, так и с обзором текущей рабочей ситуации. «Знаешь, давай-ка на обед сходим». Неожиданно предложил он. М -м -м", тревожно замялась я, неуверенная, что он хорошо понимает, во что собирается ввязаться и как подмочит себе репутацию, засветившись в моем обществе на обеде. «Давайте по отдельности». Тарн усмехнулся. «Девочка, мы с тобой не совсем верно начали». Но это не самое важное. Главное, вовремя осознать свою неправоту. Вот считай, что я осознал. И еще. Я значительно старше и, хочу надеяться, мудрее. Поэтому скажу тебе. Все пройдет. Главное, не бойся». Подхватив меня за локоть, направил в сторону выхода. «А мы узнаем об итогах?» – задала мучивший вопрос. «Да, обязательно» успокоили меня. В столовой был наплыв посетителей, и, конечно, наше совместное появление всех очень впечатлило. Разговоры стихли, а множество взглядов сосредоточилось именно на нас. Чувствуя себя особенно неловко из-за страха навредить этому, в принципе, очень хорошо ко мне отнесшемуся мужчине, я неловко пыталась хоть как-то слиться с мебелью. Но при таком ажиотаже Любые попытки казаться незаметной заранее были обречены на провал. Радовало одно. Пусть все и шептались между собой, вслух выкрикивать привычные оскорбления никто не решился. Шейн Аган совершенно невозмутимо выбрал свой обед и, подождав, пока я нервно попаду на нужные кнопки и получу еду, проследовал за мной к столику. На сей раз я села за другой. За утренний решила не садиться, опасаясь, что аппетит будет испорчен плохими ассоциациями. «А что вы думаете о Крейване?» Еле слышным шепотом спросила утарна, устроившись за столом напротив. Он, не показав закономерного удивления моим вопросам, пожал плечами. «Он непростой, но неймарцы в основном все такие. Скрытный, но это тоже не редкость. А так...» Он непредсказуемый. Ты бы лучше штатного медика спросила, а не лучшие друзья. Он сейчас был на мостике, если обратила внимание. Зовут Тинорак. но ну, да еще познакомишься обязательно. Мы приступили к обеду. Пусть и под пристальным вниманием окружающих, но пока это была моя лучшая трапеза на Эндоре. Мы еще не закончили с едой, когда к столику кто-то подошел обернувшись синхронно с Шейн Аганом, обнаружила остановившегося рядом Эльдара. Неймарец, скользнув по нам безразличным взглядом, спокойно сообщил. «Нашли девочку, совсем неподалеку от места похищения. Ее просто связали, усыпили и оставили в заброшенном жилище». Сообщив новости, он развернулся и, уверенно балансируя под носом с завтраком, отправился за свой стол, А мы обрадованно переглянулись. «Ура! Все получилось!» И тут же, охлаждая восторг, в голове оформился вопрос, ответ на который я так и не получила. «Зачем было нужно это нелепое похищение?»